Глава вторая. «Так будет лучше». Рома. Слышу перепалку моего брата Димки с его подругой Делей. Я знаю эту девчонку уже более пятнадцати лет. Наши родители дружат, но из всех моих братьев наиболее близко с ней общается Дима. «Ты не понимаешь!» Практически выкрикивает она. «Отец решительно настроен выдать меня замуж в этом году. Ты же знаешь его. Он не будет церемониться!» С него станется выдать меня за какого-нибудь своего партнера-старпера. Уж лучше за тебя, Дим. В голосе неприкрытый страх. Ты хотя бы меня не обидишь. Я готов на брак, но с женщиной, которую люблю. Прости, Деля, это не ты. Дима в шоке от того, что происходит. Впрочем, я тоже. Делин отец со сцены во всеуслышание объявляет о помолвке дочери. И для Димы с Дели это становится настоящим шоком. «Уходи!» – шипит Аделия на моего брата. «Ты не должна разбираться с этим в одиночку», – протестует тот. «Я сказала «уходи!» – решительно произносит она и силой толкает брата в грудь. «Сама заварила, самой расхлебывать. Это не твое дело, Дима. Только я виновата в сложившейся ситуации». Проходит мимо меня взгляд затравленный, ненавидящий. Вижу, как дрожат ее руки, как бледное лицо. Она даже не замечает, с какой силой кусает губы. Походка неровная, того и гляди, завалится. Я шагаю вперед, подхватываю Аделю за руку. «Что ты делаешь?» — шепчет со страхом. Можно по пальцам посчитать, сколько раз мы до этого говорили друг с другом. «Спасаю». Отвечаю спокойно. Мы выходим на сцену, и я прижимаю Аделю к себе. А ее отце она слышен достаточно. Тот еще мудак. У него реально не заржавеет и в самом деле отдать дочь какому-нибудь озабоченному придурку ради собственной выгоды. Беру микрофон. «Дамы и господа!» Начинаю. «Можете поздравить нас с Делей. В ближайшее время мы планируем пожениться». А Делли в моих руках, смотрит на меня квадратными глазами. З «Зачем?» Шепчет. «Тебе нужен этот брак, чтобы вырваться из-под опеки жестокого отца». Мне, чтобы получить свободу в семейном бизнесе. Годик поживем и разбежимся. Широко улыбаюсь ей и подмигиваю. Привычный звук будильника вырывает из сна без сновидений. Поднимаюсь на локтях и осматриваюсь. Хмурюсь. Распахиваю занавески, окидываю взглядом квартиру. Понимаю, что-то не так. Вчера, когда я ложился спать, это ощущение тоже присутствовало. Но я полагал, что наутро вернусь в строй, и все будет привычно. С дряным осадком на душе отправляюсь в ванную. Стандартные ритуалы, холодный душ, чашка эспрессо. Нет, стандартными они быть никак не могут. Каждое утро меня встречал стол, накрытый к завтраку, и Аделия, которая рассказывала мне о своих планах на день. Я делал вид, что слушаю, но все проходило мимо ушей. Что там, спортзал, спа, встреча с подругами, неинтересно. Только сейчас задумываюсь о том, во сколько же она просыпалась. Уже в семь утра Деля была при полном параде с легким макияжем, укладкой и приготовленным вкусным завтраком. Поразительно. До меня запоздало доходит, что я ни разу не видел жену не собранной. Пожалуй, такой она была только вчера, без всех этих масок и натянутых улыбок. Беру чашку с кофе и выхожу в гостиную. Снова осматриваю пространство. Черт, будто не у себя дома. Все какое-то серое, безжизненное. Только перекати поля не хватает. Не могу понять, что поменялось. Деля забрала свои вещи, но ощущение, будто унесла с собой нечто большее. Трясу головой. Бред все это. Так будет лучше и мне, и ей. Изначально наш брак планировался, как обычный фиктивный союз на год, но вышло иначе. В какой-то момент мы настолько тесно притерлись друг к другу, что перешли грань фиктивности. Но это все равно не было браком в классическом его понимании. Я так и не смог полюбить Делю. Пытался? Черт, нет. Полагаю, она точно так же не смогла полюбить меня. Так что наш развод будет к лучшему. Найдет себе другого мужика, выйдет за него замуж. Сердце пропускает удар, и я тру грудину. Хрень какая-то. Надо бы к врачу наведаться. Тридцать пять. Возраст. Все дела. Заезжает водитель, везет меня в офис. «Роман Артурович?» как черт из табакерки, выскакивает Евгения. Женя, ты меня в могилу сведешь. Не, ну точно, надо сердечко проверить. Моя идеальная секретарша спешит за мной с горячим кофе. Я падаю в кресло. Ваш кофе. И начинает таратурить. Артур Борисович ждет вас через полчаса. Далее встреча с фондом Добро в руки. После двенадцати они пришлют отчет, который вы просили. Трещит, трещит, и я киваю, слушаю. Жень. А закажи мне завтрак. Я голодный, просто жесть. И это для меня непривычно. Женя растерянно моргает и поправляет очки. «Да, да, конечно. Что бы вы хотели? Так как теперь завтраки мне не светят, надо бы попросить Женю заказывать его на работу. После завтрака отправляюсь к отцу. Привет, бать. Жму ему руку. Доброе утро, сынок. Обсуждаем дела и планы, решаем проблемы. на сегодня пожалуй все киваю пап я еще сказать хотел мы с дели решили развестись говорю как бы между прочим повисает гробовая тишина отец буравит меня взглядом кто решил тон ледяной Деля, я мы вместе давно надо было это сделать Неожиданно отец отшвыривает бумаги и словно испопеляет меня взглядом я впервые вижу его таким злым «Ты чего творишь, Рома? Тебя никто не тянул в этот брак. Нахрена ты так с девочкой? На качелях вверх-вниз катаешь ее. А она же любит тебя!» Завожусь. «Не любит никто никого», — отвечаю уверенно. «Еще кто кого втянул? И вообще, это был взаимовыгодный союз». «Схерали!» «Воу!» Распахиваю глаза. «Вы с матерью настаивали на моей женитьбе?» «Забыл? Вам даже было насрать на ком?» Вот я и выбрал, считаю, неплохой вариант. Ты че, сын, офонарел? Выбрал он. Деля тебе что, племенная кобыла или ель новогодняя? Чтобы выбирать. И не надо на нас перекладывать ничего, Рома. Мы тебя не принуждали. Тебе было тридцать два, а ты хернёй маялся. Какая теперь разница, отец? Выдыхая. Сука, в груди не снова щемит. Вчера Деля забрала вещи и ушла. Все. Разговаривать не о чем. Делить нам тоже нечего. Брачный контракт все расставляет по местам. Отец качает головой и опускает ее. Произносит тихо. Иди, Ром. Разочаровал ты меня. Пфф Распсиховавшись, поднимаюсь и ухожу к себе.